Глава шестьдесят Шарлотта. Я пришла к Тейту с хорошими новостями. Увидев меня, Терри отшатнулся к дивану с таким видом, словно увидел привидение. Я нахмурилась и помахал рукой перед его лицом, ожидая, когда он придёт в себя. «Ты в порядке, Тер? «Да, мы перешли на прозвище, и это было намного лучше того прозвища, которое я дала ему в младшем классе средней школы». Тетри бле. Он пришел в себя через минуту, теребя цепочку на куртке Келана, на петельке поблескивал брелок в виде пишущей машинки. Где ты ее взяла? Келон как-то оставил ее на крыше. Он не просил меня объяснить. Он знал о крыше. Прочитав милый яд, он знал обо всем. И если Тейт прочтет ее, он тоже будет знать. Эта горькая мысль овладела мной. Она выискивала любую возможность напомнить мне, что мы обречены на гибель. Эту куртку ему купила его мама. Терри пролистал несколько заметок, положив одну между нами на кофейный столик. Он ткнул указательным пальцем посреди страницы. Это случилось примерно в это же время. Я уставилась на бумагу. Она была вся исчеркана, отмечена его фирменным тонким почерком, который всегда начинался аккуратно и заканчивался неразборчивыми каракулями под кончиками его пальцев, находился комментарий, который Терри написала пресс-туре «Несовершенство перед релизом». «Перечитать третью главу. Все развалилось, когда я вернулся из тура. Келлан часто срывался. Собрать воедино то, что произошло. Кто-то ему что-то сказал? Это моя вина? Остальное было написано слишком неразборчиво, и я не поняла». Терри мог сделать это непреднамеренно, либо намеренно. Однажды я обратила внимание на заметки, которые он не хотел, чтобы я читала. С тех пор он всегда держал их поближе к своему телу. Правда? Я потянула за цепочку. На этот раз с двумя подвесками в одном и том же украшенном бисером держателе. Настоящий мультяшный талисман-вагина и средний палец. О да ты и то, как я поняла. И не самый благоприятный. Я всегда думала, что она старая добавила я, вращая средним пальцем, так что это заводило меня, а не влагалище. Кристи делала покупки в дизайнерских благотворительных магазинах. Она довольно быстро спустила свои деньги. Он постучал по носу, показывая, что имел это в виду буквально. С тех пор, как она ушла из модельного бизнеса после рождения Кела, а я... Ну, на тот момент несовершенство еще не выпустили, а мои авансы превысили диапазон в пять тысяч. Кристи Бумен, также известная как величайшая икона моды в современной истории, бывшая модель в купальниках и мама Келана, заботилась о нем на протяжении всего его детства, пока у нее не случилась передозировка. В самом леденящем душу отрывке милого яда Келн описывает, как обнаружил свою мать мертвой и покрытой кровью. Потом несколько дней он провел в одиночестве. Его отца не могли найти. Его мать мертва. Его брат — тот, на кого он отказывался опереться. Я понятия не имела. Я бы вернула её, если бы знала. Он знал, что она у тебя. Почему ты так думаешь? На тебе была куртка в тот день? Я попыталась вспомнить. Не уверена. Он специально оставил куртку. Хотел, чтобы она была у тебя. Уверенно заявил Терри. И хотя это было только предположением, у меня в голове все помутилось а потом сердце резко толкнулось в груди. Терри сложил бумаги стопкой. «Как думаешь, мы успеем закончить вовремя?» «Мы хотели выпустить книгу в День Святого Валентина. Наверное, в следующий, который знаменовал пятую годовщину смерти Келлана. Очень трудный поворот, но я включила его в контракт, и Хелен согласилась, учитывая контекст. Я пришла сюда, чтобы сказать Терри, что официально продала права на милый яд Хелен» и компании из «Большой пятерки, в которой она работала, но сдержалась. Казалось, давление на его плечи возрастало каждый раз, когда мы разговаривали. Я не хотела, чтобы он свалился от такого груза, по крайней мере, до тех пор, пока мы не закончили правки. Вместо этого я сунула ему пачку. Знаю, что успеем. Осталось две главы. Он не написал эпилога. Говорил, что не верит в них. Он полная противоположность мне. «У несовершенства нет эпилога», — отметила я. «Может, вы, похожи сильнее, чем ты думаешь? Или, может, именно поэтому книга и нравилась людям?» В отличие от других книг. Терри не сказал этого, но я увидела подтекст в его глазах. Это зрелище вызвало отдаленное воспоминание о его прошлом каталоге, полном историй, которые читатели ненавидели. Несмотря на всю пессимистичность Терри, его натуру «горе мне», «Гибель всем нам», другие его книги заканчивались четкими выводами, но несовершенство не получили завершения, обернутого красным атласным бантом. Людям нравилось, что все оставалось беспорядочным. Эта жизнь оставалась беспорядочной. Мы ушли с головой в работу над последними главами. Когда мы работали, Терри преображался. Он оживился, становился менее подавленным и трезвым, очень трезвым. Я не видела его пьяным с того дня, как попросила помочь мне с милым ядом. Даже после того, как он сломался, впервые прочитав рукопись, было неприятно видеть, как такой воинственный человек сдается, как будто впервые видишь, как плачет твой отец. Когда к ночи мы закончили, нас потянуло в комнату Келлана, чтобы запечатлеть обстановку предпоследней главы. От того, что я сидела, склонившись над страницами, по всему телу разлилась боль. Я боролась с голодом, принимая главы, которые мне протянул Терри. Он смотрел, как я сунула их в свою сумку и закрыла клапан. «Думаешь, это нормально?» Я пришла к выводу, что неуверенность в себе у Терренса Маркетти была не такой редкостью, как я думала. Он прикрывал ее язвительностью и зависимостями, но чем больше я вглядывалась, тем отчетливее видела потерянного и ищущего направления человека. К несчастью для него, я... Единственная, кто готов ему помочь. И что ж, я тоже не совсем собралась с мыслями. Уж точно не могла помочь человеку на четыре десятка лет старше меня. Я продала рукопись. На мгновение воцарилась тишина. Недоверие, гнев, шок, все вышеперечисленное. Затем Терри вскинул кулак и закричал так, словно его любимая команда только что забила гол. В большую пятерку. Я прикусила губу, пряча улыбку. «Да». «Мой мальчик». Он покачал головой. «Мой мальчик». «Мой мальчик». «Мой мальчик». Опубликованный автор. «Вау». Он сделал паузу. «Его имя будет на книге?» «Конечно». «Красивым шрифтом и крупно». «Больше, чем название». Я включила этот пункт в контракт. «В нескольких странах». «Покупают права на издание, пока мы говорим». «Мой мальчик», — снова прошептал он, — «я поняла. Не в первый раз, что, становясь страстным и мягким, Терри превращался в мужчину, на которого стоило равняться. Теперь понимаю, почему он восхищался тобой». Терри замер. Он мной не восхищался, по крайней мере, не в конце. Он не переставал. Я была там, на крыше. И хотя никогда не понимала, почему он боготворил тебя, помимо того, что ты был его отцом, Думаю, теперь я понимаю. Да, ты груб по всем статьям, но еще талантлив, одержим своим ремеслом и по странности мягкий, как недожаренное тесто для печенья. Его щеки покраснели. Но Терри кашлянул, изображая хладнокровие: Вредном для твоего здоровья. Это все, что тебя зацепило. Я проигнорировал остальное, потому что продолжаю надеяться, что ты не настолько заблуждаешься, как кажется. Или, может, ты не такой монстр, каким себя считаешь. Может, ты не такой мошенник, каким себя считаешь. Ты боишься принять это? Не говори мне, что ты такая же наивная, как мой мальчик. Это правда. Я поступил с ним подло, и мы оба это знаем. Ты боролся со своими собственными демонами. Это оправдание. Я вырастил его в ужасной атмосфере. Тот факт, что он продержался почти 18 лет — это чертово чудо. И все равно он любил тебя. Это было написано в книге, доказательство того, что Келан не питал неприязни ни к кому из своей семьи, ни к Кристи, ни к Терри, ни к Тейту. Он рос, видя, как мы с Кристи принимаем таблетки больше, чем весь актерский состав в Волке с Уолл-стрит. До выхода несовершенств, когда ему нужна была новая одежда, занятия спортом, стабильное гребаное детство. Я не мог себе этого позволить, потому что потратил все модельное состояние Кристи и свои дерьмовые авансы на меня и выпивку. Он когда-нибудь говорил тебе это? О, постой! Ему и не нужно было этого делать. Это все написано в его книге. Как и его любовь к тебе, настаивала я. У Келана были мечты, и цели, и желания, то, ради чего стоит жить. Парень везде заводил друзей, писал истории, от которых редакторы пускали бы слюни, бежал домой к Кристи и мне предвкушая следующий день. Все его учителя говорили, что из него выйдет отличный человек, чертовски хороший парень во всем. Раньше у него было самое светлое будущее, которое я видел, а я его уничтожил. Я убил его. Его мама умерла, и это выбило его из колеи. Я давал ей таблетки. Келн знал это и не держал на тебя зла. Я оставил Кристи, чтобы ее нашел Кел, Просто, чтобы мне не пришлось иметь дело с прессой потому что я украл книгу и чертовски боялся любого знака внимания. Ты совершил ужасный поступок, который нужно было исправить, но он простил тебя. Это написано чернилами по бумаге. Как я и сказал, слишком наивен для его же блага. Ты мало веришь своему сыну, у него была свобода действий, и он мог сам выбирать, кого прощать. Да, у него была свобода действий, пока я его не убил, Шарлотта. Он нуждался во мне после смерти его мамы а я отослал его прочь. «Ты тоже боролся с ее смертью?» Келлан отметил это в милом яде, что он больше никогда не подвергал сомнению любовь Терри к Кристи после того, как нашел его со сложенными руками, стоящим на коленях перед ее кроватью и умоляющим высшую силу забрать его тоже. Я не поэтому отправил его к Тейту. Я резко вскинул голову, как от удара хлыстом. «Что?» Я бросил его, потому что не мог на него смотреть. Я не осмеливалась задать вопрос. Казалось, что я наступила на стекло, и если пошевелюсь, оно глубже вонзится в кожу и высосет из меня всю кровь. Должно быть, Терри воспринял мое молчание как отступление, потому что из его горла вырвался резкий смех, сломанный, искривлённый и страдающий. Ты видела мои грехи на этих страницах и до сих пор думаешь, что я стою 10 центов? «Не имеет значения, что я думаю. Ты не мне причинил боль. Келану. Его мнение — единственное, что имеет значение, и он подумал, что тебя стоит боготворить. Ты достоин прощения. В тебе есть то, что нравилось Келану, и он хотел это перенять. Я не могу указывать тебе, как поступать со своей жизнью. Но если бы я знала, что Келан был обо мне такого мнения, то нашла бы ту черту, которую он во мне любил, и почтила бы его, используя ее в полной мере». Я ужасный отец Шарлотта. Я умру ужасным отцом. Уже слишком поздно. Это не так. У тебя еще есть Тейт. Тейт жив и дышит. И, испытывая такую сильную боль, он тонет. Этот корабль уплыл. Он на другом конце света и погрузился на дно Тихого океана. Ты должен попробовать. Татум скорее расстанется со своими яйцами, чем позволит мне загладить вину. Тери провел ладонью по лицу. И Келан. Я покачала головой, не давая ему закончить. Может и я не знала Келана так хорошо, как думала, но знаю его достаточно хорошо, чтобы понять. Милый яд — это твое искупление. Он бы так и подумал. Вы правы, мисс Ричардс. Ты не знаешь Келана так хорошо, как ты думала. Я не могу заставить тебя поверить мне, но ты увидишь, когда его книга выйдет в свет и все смогут ее прочитать. Признавая его несомненный талант, свидетелями которого мы имели честь быть, ты увидишь, это самый большой подарок, который ты можешь сделать ему. А Тейт? Еще не слишком поздно все исправить и с Тейтом. Думаешь, я не хочу загладить свою вину перед Тейтом, что он не единственная причина, по которой я пока еще дышу. Смерть слишком щедра для такого ублюдка, как я. Так что нет, уже слишком поздно. Налаживать отношения с Тейтом, я этого не заслуживаю. «Самое меньшее, что я могу сделать, — это остаться в живых, чтобы ему было кого ненавидеть, чтобы напоминать ему, что на самом деле виноват в смерти Келла не он, а я». Не было ни малейшего шума, а один единственный шаг. Мой взгляд метнулся к двери. Я встретилась глазами с Тейтом через щель. Признание Терри было стрелой, и она попала прямо в сердце его старшего сына.